12.8. Лучшее время моей жизни. По словам Черненьковой, Николай Гумилёв хотел отправиться воевать, когда никакой войны еще не было и в помине. Германия объявила войну России 19 июля 1914 года в 22.00. 5 августа Гумилёв уже надел военную форму. 1 ноября он писал своему другу Лазинскому. «В общем, я могу сказать, что это лучшее время моей жизни. Оно несколько напоминает мои абиссинские эскапады, но менее лирично и волнует гораздо больше». В письмах Анне он посылает свои стихи. Почти все письма, которыми они обменивались, заканчиваются стихотворениями. Всю жизнь они спрашивали друг друга, «Тебе понравились мои стихи?» Гумилев пишет ей с фронта «Я носитель мысли великой, не могу, не могу умереть, и золотое сердце России мерно бьется в груди моей». На войне ему все нравится, даже враги. Он считает, что они — храбрые воины и честные враги, и к ним невольно испытываешь большую симпатию, потому что как-никак ведь с ними творишь великое дело войны. Точно так же и для его сына участие в Великой Отечественной войне станет лучшим временем его жизни, хотя и по другим причинам. Для него она будет равнозначна свободе. В декабре 1914 года Николай Гумилев был награжден Георгиевским крестом четвертой степени. Читатель может подумать, что русские вообще люди воинственные и любят воевать. Возможно, такие и есть. Но далеко не всем. Велимир Хлебников, призванный в армию в начале Первой мировой войны, писал Николаю Кульбину, военному врачу, в мирной жизни художнику-импрессионисту и бывшему издателю его стихов: "Как солдат, я совершенно ничто. Польза от него считал он была бы только во вспомогательной роте, занятой на сельской работе на плантациях, ловить рыбу, огород. Я Пишет Хлебников, «Дервиш, йог, марсианин, что угодно, но не рядовой пехотного запасного полка».